Глава шестнадцатая. Несмотря на присутствие двоих гостей, Мэри хотелось назвать этот ужин семейным. Настолько спокойная, уютная и правильная обстановка ощущалась в тот вечер за столом. Казалось, так уже было и должно быть всегда. Рядом с ней сидит доктор Норвуд и, как истинный джентльмен, исполняет любую ее просьбу. Напротив Роберт, молчаливый и все еще немного пугающий, На сознании видно, как смягчается его взгляд, когда он украдкой посматривает на Кэтрин. Кити печальна, бледна, почти ничего не ест, и это тоже не нарушает селенской гармонии, которой Мэрит чувствует сердцем. Может быть, это знак? Посланная свыше подсказка, намёк, что в грядущем они непременно должны быть и будут вместе, а не четверо, и заботливый любящий отец, который внимательно наблюдает за ними и наверняка делает выводы. Хорошо бы ему увидеть, насколько Роберт и Кейт подходят друг к другу и позволить сыну расторгнуть помолвку с мисс Бэнкс. Хорошо бы ему понять, какой прекрасный человек Стейн Норвуд и предложить ему руку своей дочери. Если, конечно, доктор сам не сделает ей предложение. Мэри мечтательно улыбнулась. Разумеется, сделает. Нужно лишь приложить немного усилий. Его жена училась на акушерку. Что ж, если ему нравятся женщины, разбирающиеся в медицине, она постарается стать такой. «Опыт ухода за больными у неё есть, ведь она помогала Кэтрин на корабле, когда та страдала морской болезнью. И если Стейн будет проводить много времени в госпитале, Мэри должна сделать всё, чтобы там нашлось занятие и для неё». «Можно показать свою заинтересованность прямо сейчас», — подумала она и, улучив момент, спросила. «Чем вы занимались сегодня в госпитале, мистер Норвуд?» «Мисс Айвер, вы действительно хотите это знать?» Помолчав, уточнил он, и девушка быстро закивала. "Да-да, и остальным, полагаю, тоже интересно, правда, Кэтрин?" Кейт, стремясь поддержать подругу, всем своим видом показала, что готова внимательно слушать, хотя сейчас состояние раненых матросов волновало её намного меньше, чем собственные душевные раны, одной из которых расстраивало присутствие рядом Роберта. Она замечала его взгляды в свою сторону, чувствовала знакомый манящий запах, который при первой встрече вскружил ей голову, и даже на расстоянии ощущала исходящее от него тепло, которым хотелось согреться. Нет, пока он помолвлен, ей не следует даже думать об этом мужчине. В высшей степени непорядочно пытаться завоевать чужого жениха. Но почему-то Кейт была уверена, что чужим он пробудет недолго. Теперь Роберт знал, что она свободна и мог избавиться от этой нелепой провинциальной дурочки мисс Бэнкс. Просто нужно запастись терпением и подождать». «Не думаю, что рассказ о вскрытии убитой женщины подходит для застольной беседы», — проговорил доктор Норвуд. «Однако по просьбе господина Пелесие я все равно должен ознакомить вас, губернатор, с полученными результатами. Эта женщина, Келли Паркер, — Судя по всему, развлекала моряков в одном из пабов, и под утро была кем-то задушена, но явно не с целью ограбления, потому что заработанные за ночь деньги остались при ней. Несколько пенсов и один совсем новый блестящий шиллинг. Я видела, как её выносили из переулка. Оживилась Кейт и сразу подумала, что это должна быть подшёя женщина, на ней не было чулок, а вырез её платья был непристойно глубоким. Но если дело не в деньгах, то кто? И зачем убил несчастную? Ведь насколько я слышала, она смущённо пустила глаза. Продажные женщины ведут себя с мужчинами ласково, зато пьяные мряки подчас грубы и жестоки с ними. Роберт нахмурился и отодвинул тарелку. Стейн, вы сказали, что нашли убитой монету в один шиллинг? Я хотел бы взглянуть на него. Вы оставили вещи убитой в госпитале? Вещи да, но не деньги. Доктор Норвуд вынул из кармана носовой платок и развернул его среди горстки тёмных кружков сверкнуло яркое серебро я не хотел чтобы они случайно мобрзом потерялись ведь у миссис паркер возможно остались родственники которым теперь пригодится каждый пени а что неужели вам знакома каждая монета на острове каждая нет роберт аккуратно двумя пальцами взял новенький шиллинг осмотрел его и положил обратно потом повернулся к мистру эйвору Прошу прощения, сэр. Я должен немедленно отбыть по делам. Нужно кое-что проверить. Что именно? Ты поедешь один? Куда? Не на шутку встревожился губернатор. Возьми экипаж и Джейсона. Мне нужно. Капитан вышел из-за стола. Я всего лишь навещу Анила и Абдейка. Вернусь поздно, так что не ждите. С вашего позволения. Она бросила на плечи китель и стремительным шагом покинула столовую. Девушки взволнованно посмотрели ему вслед. Затем обменялись взглядами, и через минуту Кейт поднялась. Благодарю за ужин и гостеприимство, мистер Айвар. День был трудный, я устала и, пожалуй, пойду к себе. Мэри, мистер Норвуд, спокойной ночи. Мэри надеялась, что после её ухода Стейн продолжит рассказ о том, как провёл день, однако отец наклонился к ней и ласково проговорил: "Дитя моё, тебе тоже пора отдыхать. А нам с доктором нужно многое обсудить касательно этого дела". «Ступай в свою комнату, Мэриэн. Доброй ночи». Возражать отцу она не посмела. Видимо, мужчины собирались говорить о вещах, не предназначенных для женских ушей. Пришлось мило улыбнуться, попрощаться и уйти. Спать ей не хотелось, поэтому, поразмыслив, девушка отправилась в библиотеку. Не только для того, чтобы выбрать томик для вечернего чтения, в глубине души Марина делай, чтобы после разговора с отцом Стейн тоже заглянет сюда в поисках подходящей книги. И тогда быть может, оставшись наедине, они поговорят о чём-нибудь ещё. Неважно о чём, можно даже молчать. Главное находиться рядом, чувствовать близость и осторожно касаться друг друга взглядами. В этот час Генри Абдейк гостил у родственников и играл в вист с двоюродным братом. Айден О'Нил у себя дома собирался лечь спать. Но сон и азартные игры пришлось отложить. Роберту требовалась помощь. «Нужно срочно найти Хупера и его шейку», — коротко объяснил капитан. «Знаете, в каком пабе они отдыхают?» «Понятия не имею», — пожал плечами Абдейк. «Но, думаю, это не трудно узнать». «Зачем вам, красавчик, капитан?» — поинтересовался О'Нил. «Хотите проверить, не упился ли он насмерть?» Роберт не ответил. Они зашли сперва в старого боцмана, а затем в колокол, где и выяснили, что самая шумная попойка второй день продолжается в дубовой бочке. Приличные люди туда не суются, хмуро сказал хозяин колокола. А все оборванцы и шлюхи давно уже там. Я об на вашем месте, добрые господа, остался и выпил здесь. Если бы я хотел выпить, так бы и сделал, ответил Роберт и повернулся к спутникам. Идёмте туда, и будьте готовы ко всему. «Я уже начинаю жалеть, что не исповедался и не причастился», — буркнул он Нил и рассмеялся, увидев вытянувшуюся физиономию Абдейка. «Успокойтесь, Генри, я пошутил. Никто нас им пальцем не тронет». Еще на подходе к дубовой бочке они услышали доносящиеся из открытых окон нестройное пение. Около дюжины охрипших глоток старательно выводили любимую матросами песню «Абдейка». «Испанские леди, спасибо, мерси, за вашу любовь! Уходим в море, ждет берег английский, надеемся вскоре увидеться вновь!» Старинная английская морская песня «Spanish Ladies». «Веселятся!» — вздохнула Абдейк. «И судя по тому, что не попадают в ноты, все пьяны ниже ватерлинии». «Судя по тому, что помнят слова!» — хмыкнул Эйден. «Да ватерлинии еще далеко!» Они зашли внутрь и поморщились. В воздухе плавал сизый табачный дым, от посетителей нёс оперегаром. Роберт задержался возле дверей, остановил вульгарно раскрашенную девицу, начал её о чём-то расспрашивать. Он прислушался. "Да, была?" Девица наморщила лоб. "Намыч? Не помню. Но если купите мне вина, я попытаюсь". "Хватит тебе вина". Капитан предал её отвращение, сунул ей в ладонь несколько монет. «Кто из людей Хупера брал вчера на ночь Келли Паркер? Ты его видела?» «Минутку». Она деловито пересчитала деньги, а потом широко улыбнулась. «Так сам красавчик ее и брал? Келли весь вечер у него с колен не слезала!» Лицо Роберта помрачнело. Он не стал слушать дальше и двинулся мимо девицы и мимо штурмана с лейтенантом, туда, где за самым большим столом, залитым пивом и заваленным объедками сидела команда призового капитана. И он сам... В новой красной рубахе, с трубкой в зубах, в обнимку со смуглой, полураздетой женщиной. Когда Роберт оказался возле него, прямо в уши ему грянуло. «Когда, наконец-то, сойдем мы на берег, пусть каждый в трактере напьется сполна. За нашу победу поднимем стаканы, а груз пусть развеет бочонок вина». «Вина! Еще вина!» – крикнул Бен Хупер вынул в трубку и размахивая пустым стаканом, увидев подошедшего капитана, женщина прикрыла ладонями обнажённую грудь и испуганно отскочила в сторону, что позволило Роберту беспрепятственно схватить красавчика за рубаху и развернуть к себе. Я же предупреждал тебя, Хупер, процедил он сквозь зубы. Какого? Эх, капитан Эйвер, ухмыльнулся бывший пират. Хотите выпить со мной на бордер? Бордер? Брдершафт? Ты уже достаточно пьян, Роберт с трудом сдерживался. Скажи, что ты сделал с женщиной, которую вчера купил на ночь? Трахнул? пожал плечами красавчик, а потом загоготал, чем развеселил остальную компанию. Роберт Хорошеньков встряхнул его, и хупер перестал смеяться. Да как тебесь вы к дьяволу? Мы не на шканцах. Послушай, Начал было Роберт, но бывший пират кое-как поднялся, положил трубку на стол и вместе с горьким табачным дымом выдохнул ему в лицо. "Пошёл ты!" В тот же миг ослеплённый яростью капитан врезал кулаком по его ухмыляющейся пьяной физиономии. Потеряв равновесие, Хубер покачнулся, опрокинул стул и едва не свалился на пол. "Ну и дела!" протянул один из его команды и с грохотом опустил кружку на мокрый и грязный стол. "Капитан, Лейтенант и штурман бросились к Роберту, понимая, что дело может закончиться плохо, но не успели. Красавчик выпрямился, тронул разбитую губу, прищурил глаза и усмехнулся. «Знал бы ты, щенок, как давно я мечтал об этом!» Я потом оскалился и со всей силы ударил в ответ. Роберт не упал только потому, что позади него оказалась крепкая дубовая стойка. Однако, влетев в неё со всего маху, он ощутил, как воздух разом покинул лёгкие и стало нечем дышать. Купер бросился на него как взбесившийся бык, навалился, пытаясь ударить ещё раз, но Роберт перехватил его руки и двинул ему в переносицу лбом. Красавчик взревел и оттолкнул его. Падая, капитан уронил все стаканы со стойки и попавшись под ноги табурет, но сумел удержаться, ухватившись за край стола. Купер снова настиг его, они сцепились, и это явилось сигналом к нападению для остальной команды. Бывшие пираты, многие из которых едва стояли на ногах, тоже ринулись в драку. Затрещало дерево, зазвенело стекло, над головой Роберта пролетела и разбилась о стену пустая бутылка. Капитан огляделся и увидел, что Эйдан бьётся против троих, а Долговязово Абдейко нигде не видно. Но буквально спустя минуту летенант ворвался в заведение вместе с отрядом патрульных. Сент-Джордж был городом-фортом, поэтому каждый вечер на его улицы выходили военные патрули, разнимавшие пьяные драки и не дававшие разгуляться грабителям. Заметив солдат, призывая командой мигом присмирела И вернулась на свои места, сделав вид, что не имеет к происходящему никакого отношения. Двое патрульных оттащили красавчика от капитана, скрутили и утихомирили, врезав ему под дых. Пока он корчился на полу, Роберт отряхнулся, поправил разорванный ворот рубашки. Рядом он Нил запрокинул голову, чтобы остановить кровь, текущую из разбитого носа. «Куда его, капитан?» – спросил один из солдат, показывая на Хупера. Роберт ощупал покрасневшую скулу и поморщился. Как обычно. Пусть протрясвет в компании воров и дебаширов, а завтра им займётся судья. Этого человека подозревают в убийстве женщины. Сидящие за столом бывшие пираты испуганно притихли, но капитан о них не забыл и повернулся к хозяину паба. Что касается его дружков, то отправьте их следом. Если ещё что-нибудь сломают, разобьют, не заплатят за выпивку или хотя бы повысят голос. И да, вина им больше не наливать. Это приказ. Он превзгляд на друзей, потрепанного штурмана хмуро воли тенанта и виновато вздохнул. Простите, что так вышло. Эй, спасибо. Без вас мне пришлось бы гораздо хуже. Рад помочь, кивнула Бдейк. За вами теперь должок, капитан. Улыбнулся О'Нил, размазывая кровавые потёки под носом. Расскажите отцу, как я храбро сражался. Быть может, тогда меня допустят в приличное общество. Непременно, дружище. Ведь ты этого достоин. Роберт хлопнул его по плечу. Возвращайтесь домой, а я задержусь. Нужно побольше узнать о том, что происходило здесь вчера вечером. Девочки кучат быть настоящими только наедине с собой. В присутствии других, даже близких, нужно сохранять спокойствие, держать спину ровно и вести себя подобающе. Что бы ни случилось, следует оставаться в маске, быть невозмутимой снаружи, даже если внутри всё кричит от боли. Нельзя лишний раз вспоминать о том, что причиняет страдания, чтобы не усугублять их и не делать заметными для окружающих. Но когда вокруг никого нет, можно наконец позволить себе снять маску и мысленно встретиться со своей бедой, обдумать её, осознать, оплакать. Кейджар глава вторую свечу сломала сургучную печать, И развернув письмо, пробежала глазами по ровным красивым строчкам. Я, Аманда Луиза МакКейн, урождённая Спенсер, вдова полковника Джеймса Гаррольда МакКейна, выполняя волю покойного супруга и от своего имени, даю разрешение на брак моей дочери, Кэтрин Роуз МакКейн, с мистером Артуром Джонатаном Аллином право сопровождать невесту и засвидетельствовать законность церемонии бракосочетания поручаю моему брату мистеру Грему Спенсеру число и личная подпись миссис Маккейна Перечитывать она не стала просто сунула уголок письма в пламя свечи и подождала, пока материнское благословение не превратится в чёрные ошмётки пепла над бесформенной лужицей расплавленного сургуча Потом села на край кровати и уронила голову на руки. Самый близкий, родной человек предал её. Отец быт он жив, ни за что не допустил бы этого, и не только из-за своей приматты и честности. Похоже, в семье он был единственным, кто её действительно любил. Кит не могла обвинить мать в душевной чёрствости. Она видела, с какой заботой и нежностью та относится к сёстрам, как искренне привязана к ним, и не понимала, почему именно к ней Аманда Маккейн всегда была равнодушна. Неужели все дело в том, что она не хотела больше детей? Или в том, что Кэтрин внешне и по характеру была похожа на отца? Но разве это повод отвергнуть, пусть и не особо желанного, но своего собственного ребенка? А может, я просто все делала не так? Не так разговаривала? Не так себя вела? Не так улыбалась? Ведь она то и дело повторяла, что я упрямая, своевольная, слишком гордая и вечно все делаю ей назло. Может, я не заслуживала любви? Что если я вообще недостойна быть любимой? Как Кет не старалась сдержаться, глаза её наполнились влагой, которая перелилась через край и заструилась по щекам. Да, дядя Грэм всегда был расчётливым и двуличным, но сейчас его вероломство стало для неё настоящим ударом. Да, она избавилась от грозящего ей замужества, но осталась здесь на краю света совсем одна. Кроме Мэри, у неё тут нет никого из близких. И возможно не будет, если человек, который мог бы стать для неё всем, не захочет что-либо менять. Мысли о Роберте вновь истревожили душевную рану, которая пугала своей глубиной. Что-то с ними было не так, что-то шло неправильно, но Кейт понятия не имела, что именно и как это исправить. Ощущение было такое же, как на корабле, когда она смотрела на звёзды, вроде бы всё так, как должно быть, и в то же время иначе. Крошечная неточность, фальшь который трудно заметить. А может, как верно сказала Мэри, неправильность это кроется в ней самой. Кейт со стоном закрыла лицо ладонями. Сильные люди предпочитают давать волю чувствам в одиночестве, но сейчас она что угодно отдала бы за то, чтобы не оставаться со своей болью один на один. Обсудив с губернатором подробности происшествия, Стейн поблагодарил мистера Айвера за ужин. Пожелал ему доброй ночи и в глубокой задумчивости покинул столовую. Он хотел отправиться в библиотеку, посмотреть, есть ли там что-нибудь подходящее для чтения, но понял, что мысли об убитой женщине не дадут ему сосредоточиться на чём-то другом. В этом деле и правда было немало странностей. Если проститутка не угодила клиенту, или, как предположил господин Пелиссие, ограбила его, он вряд ли стал бы её убивать. Скорее избил бы и вышвырнул вон из паба. Но перед этим, конечно же, забрал свои деньги. Следов побоев на теле не было, ни порванной одежды, ни синяков или царапин, только отпечатки больших сильных пальцев на шее несчастной. Возможно, мужчина был пьян и плохо соображал, что делает, но даже в изрядном подпитии он не стал бы совершать убийство на улице, а опытная продажная женщина вряд ли пошла бы с таким на задворки дома, где, как было сказано, её потом и нашли. Если бы он затащил её силой, Остались бы следы. Если бы убийство совершили в другом месте и тело перенесли туда позже, это также было бы видно, например, по одежде, если жертву волокли по земле. Странно. Очень странно. Слишком много загадок для такого, казалось бы, несложного дела. Доктор настолько погрузился в размышления, что даже не почувствовал боли, пока поднимался по лестнице в свою комнату. Только открыв дверь, он обнялся И увидел, что совершил ошибку. Эта спальня больше не принадлежала ему. Его ждала комната внизу с видом на океан. Он просто об этом забыл, а здесь, здесь на краю кровати, где он провёл предыдущую ночь, горько плакала девушка в голубом платье, мисс Маккейн. И их представили друг другу сегодня перед обедом, но он видел её ещё раньше на корабле. Неловкая ситуация. Стен засыл на пороге. Мисс тоже замерла, потом отвернулась пытаясь притаить заплаканное лицо и, видимо, надеясь, что нежданные гости извинятся и оставят её в покое. Плечими вздрагивали. И доктор вдруг понял, что не сможет просто уйти и ничего не сделать. Пусть правила приличия горят в аду, он по себе знал, какой невыносимой может быть боль, когда разделить её не с кем. Стейн подошёл и неуклюже опустился рядом. Девушка слабо отмахнулась, давая понять, чтобы он уходил. Но доктор Молчаев взял её за руку и притянул к себе, едва касаясь, погладил по распущенным светлым волосам, не с холодным врачебным участием, а так, будто она была его младшей сестрой или дочерью. Всё будет хорошо, прошептал он, склонившись к её уху. Даже если кажется, что это невозможно, просто поверьте. Ночь сильнее всего перед самым рассветом, и когда он наступит, вы поймёте, что жизнь продолжается, несмотря Ни на что. За окнами показалась луна, и Мариен поняла, что сегодня Стейн вряд ли придёт за книгой. Она отложила сборник поэм Мильтона, задула свечу и не спеша направилась в свою спальню, которая находилась рядом со спальней Кейт. Марика как раз собиралась заглянуть к подруге и пожелать ей спокойной ночи, когда заметила, что дверь в её комнату приоткрыта, и оттуда доносится чей-то шёпот. Девушка остановилась в недоумении, потом осторожно на цыпочках приблизилась и заглянула внутрь. В первый миг она не поверила своим глазам. Потом отшатнулась, словно на нее выплеснули кувшин ледяной воды. Хватаясь дрожащими руками за перила, Мэри сбежала вниз по ступеням, постояла немного в темном коридоре, приходя в себя, затем медленно поднялась наверх и юркнула в свою спальню, закрыла дверь, прислонилась к ней спиной. Зажигать свечи не хотелось. Даже с закрытыми глазами она продолжала видеть, как доктор Норвуд обнимает её подругу и что-то ласково шепчет ей на ухо. А в голове всё громче звучал вопрос: Господь всемогущий, неужели он выбрал Кэтрин?